Глава 22. Передышка. Когда Вебан и Дикар приехали на сервис, все остальные уже собрались. Кроме Кира, Лай, Хана и Люта были еще Сайфер и Трутень, люди Дикара. Судя по всему, Сайфер и Лют уже получили взбучку от Дейкапи, так как выглядели хмуро. Остальные тоже радостью не светились. Видимо, Сайфер и Лют рассказали им, что Дейкапи рассержен. Вабан тяжело вздохнул. Сейчас предстояло сказать самое неприятное. Видя настроение и расстроенное лицо Вабана, хан пришел к нему на помощь. «Ну, рассказывай. Совсем все плохо?» «Да уж, нехорошо. Что у вас?» Спросил дикару Сафера, невысокого, но коренастого человека, совершенно лысого, но с аккуратной бородкой и усиками. Несколько оттопыренные уши делали его похожим на эдакого вампира. Во всяком случае, Кир почему-то очень хотел называть его нетопырем. Или как-то так. «Да что у нас?» — пожал плечами Сайфер. «Почти развезли весь товар. У меня весь бардачок денежными чипами был забит, а дальше позвонил дайкапе и приказал возвращаться. Мы приехали к нему, он сразу потребовал деньги. Пришлось отдать. Нам с Лютом он по десятке оставил. Я-то не в накладе, за развоз вполне прилично, но, так понимаю, доля куда больше должна была быть. «Ох, ты не представляешь, насколько мать твою. Так, стоп. Нахмурился хан. Да и копье забрал все деньги? Да. Кивнул Сафер. Какого хрена? Сказал, что мы действовали без его разрешения, наломали дров и все ему испоганили. Что? Каким образом? Эти уроды шестые сами заползли в нашу территорию и мы их наказали. Так почему? Да знаю, знаю. Успокойся. Отмахнулся от него дикар. Думаешь, я то же самое не твердил дайкапе? Еще как? Вабан свидетель. Да только все словно в стену. Он и слушать не захотел. И что в результате? Это спросил уже Лай. В результате он оставил каждому по десятке и все. Остальное забрал, как штраф. Охренеть! возмутился хан. Фу. Так я и знала, что не все будет так сладко. Десятка и все? Это все? переспросил Люд. Черт, стволы и гранатами дороже вышли. Все, лед, все. Но на пушке я тебе и своих докину. За стволы мы сами решим. Охренеть, проворчал хан. Мы работали, и какой-то сраный урод, поосторожнее. Ты говоришь о Дайкапе. Да пошел он! Буркнул Хана и поднял глаза на Декара. «Ты ведь Декар того же мнения, разве нет?» «Согласен, поступок некрасивый», — встрел Сафир. «Да закрышил он бабки!» «А мне нормально», — заявил Трутень, сидевший до этого тихонько в уголке. «Конечно, тебе нормально. Ты ведь ни хрена и не делал. Товар развёз и на ровном месте получил десятку». «Успокойся, Лёд, он не виноват. Остановил его Дикара, затем, вздохнув, кивнул. «Но я согласен, Дейкапи так себя вести не должен. Он кинул своих людей, нас кинул, при этом ничего не объясняя». «Ладно, держите вашу долю». Дикар раздал разовые чипы с деньгами. «Один Кир молодец, поимел по полной. Знала бы и тоже имплантами взяла бы, всяко больше, чем сраная десятка вышла бы» ребята, если хотите, разделите мою долю», — Виновато заявил Кир. «Я-то откуда знал?» «Нет, Кир, держи». Дикар протянул ему чип. «Тебе просто повезло, как и всякому новичку». Затем наступило молчание. Все сидели с недовольными рожами. В конце концов, вабан не выдержав, поднялся, дошел до холодильника, достал оттуда бутылку какого-то пойла, прихватил с полки стопку маленьких рюмок и поставил все это на стол. Разлил по рюмкам, схватил одну и залпом выпил. Он поморщился, поставил рюмку на место. «Вот что, дикар, ты как знаешь, а я больше на дайкапе Вегу не работаю. Пошел он в задницу». «Согласен», — поддержал его хан и тоже взял рюмку. «Мы ведь и не в семье, мы войды. Будем свободные заказы брать. Нахрен такие расклады». Рискуешь башкой, хочешь как лучше, в результате тебя вроде как свои же и кидают. Ваш старый спайдер ведь в наймера подался?» — спросил дикар. «А? -а. И как? И заказы?» «Пока мелочевка», — поморщилась Лая, прокинув себя рюмку. «Но он ведь новичок на рынке, его никто не знает. Репутация — дело наживное». Тем более, что несколько дел мы для него уже провернули. И все чисто сделали, так что рано или поздно пойдут и нормальные заказы. — Понятно. Что ж, вы не в семье, запретить вам этого я не могу. — И не надо. — Да и не буду. Более того, если чего интересного попадется и помощь нужна будет. Свистните. — Ладе, но учти, привлекать тебя буду не как члена Дейкапи. Так что семья семье будешь делать со своей доли. Мы к этому вообще никаким боком. Само собой. Вы как? Вопрос адресовался Люту, Сайферу и Трутню. Я за. Тут же согласился Лют. Я за любой кипиш, кроме голодовки. А ты? Дикар повернулся к Сайферу. Если босс узнает, что мы работаем как Войды, будут проблемы. Поэтому нужно, чтобы он об этом и не узнал. «Ты с нами или нет?» «Не знаю, как будет дело стоящее, тогда и решим. Рисковать башкой за копейки я не хочу. А пока ничего не знаю, ничего не слышал и не видел». «Ну, на то мы порешили. Наливай по новой», — кивнул Дикар и махнул Вабану. Спустя полчаса Дикар, Лют, Трутини и Сафер уехали. В сервисе остались только Вабан и его люди, то есть он сам — хан Лайкир. «Я понимаю, что Дикар твой друг», — заявил Хан. «Но с людьми Дейкапи после сегодняшнего я бы больше связываться не стал». «И не будем. Сами поработаем. Вот если прижмёт, если людей хватать для чего-то не будет, и дело, как сказал Сайфер, будет стоящим, тогда и позовём». «Тоже верно. Но...» «Что?» «Да всё вот это вот...» «Сдаётся мне, мы в дерьмо влипли». «Ты о чём?» «Ну, сам посуди». У торговцев ведь дурь вы с Киром отжали, так? Так. Далее на стрелку с шестыми мы вместе с дикаром катали, так? Но... Бабан уставился на него, словно бы еще не понимая, к чему тут клонит. Далее под салоном опять мы были. Да к чему ты это все? К тому, что шестые на нас очень злы. Дейкапи может с ними что-то и порешает. Дикары остальных не будут трогать. Все же с Дейкапи шутки плохи. А вот нам шестые могут и отомстить. Вабан залпом выпил очередную рюмку. «Об этом я как-то не подумал. Хрен с ними, с секториалами. Раньше, что ли, с ними не пересекались? Раньше мы их не валили на их же территории и не в их же качалках». Но это Вабан ничего не ответил, так как именно в этот момент Кир вдруг запрокинул голову и отключился. «Эй, эй, Кир, ты чего?» Мгновенно бросился к нему Вабан. Когда Кир открыл глаза после операции в кабинете Кремня, поначалу он не ощутил ровным счетом никаких изменений, от слова вообще. Когда он сел и прислушался к своим ощущениям, понял, что все же кое-что изменилось. В тех местах, где Кремень делал надрезы, куда вживлял импланты, а затем заживлял раны, тело жгло и чесалось одновременно. Однако это все можно было списать на последствия проведенной операции. Все прошло нормально? Спросил он неожиданно, хрипшим голосом у Кремня. «Тю в ажуре. Импланты стали как родные». Ответил довольный Кремень. вообще никаких проблем. А что?» «Да чешется и жжет». «А, это после заживления ран такой бывает. Потерпи, завтра уже все пройдет». «А вообще...» Он повернулся к полке, где стояли банки со всевозможными препаратами, выбрал одну из них и дал Киру. «Хавай каждый час». Это притупит ощущение, не будешь чесаться. Ну и Женя пропадет. Кир тут же закинул в рот одну из таблеток. Что касается имплантов, они сейчас станут как положено. Твоя нейросеть проведет диагностику и запустит их часа два-три и начнется. Что начнется? Импланты работать начнут, так что жди. Приятно точно не будет. Ты поясни по-человечески, чего ждать. Ну, смотри. Наниты начнут перестраивать мышцы и связки по заданной программе. Основу костей тоже начнут заменять. Да, чуть не забыл. Кремень вновь дернулся к полке с препаратами и принялся доставать оттуда банку за банкой, ставя на стол перед Киром. Все это нужно принимать каждый час. То, что в ампулах, нужно внутривенно пускать. Раз в пять часов приблизительно. Смотри, не забудь. Ночью будильник поставь себе. Если у нанитов не будет работы, они остановятся. Внутривенно каждые пять часов, тупо повторил за ним Кир. Я, блин, как наркоман. Это что вообще такое? Зачем? Сказал же. Материал для работы. Ни хрена не понял. Но смотри, вот, к примеру, у тебя имплант ДНР, который наращивает мышцы, так? Но. За счет чего он наращивать их будет? Имплант это как-то сделает? Правильно, сделает, но как? Импланты — либо готовые устройства, либо просто колонии нанитов, которые строят некий объект. В твоем случае они должны перестроить мышцы по заданной программе, но им не хватит материалов. В твоем организме нет всего необходимого, а значит, это самое необходимое надо им дать. Он взял в одну руку банку с таблетками, в другую ампулу с какой-то светло желтой жидкостью. Вот кирпичи и раствор. Это все нужно ввести в твое тело. Они ты сами найдут, что им надо, заберут и отнесут куда следует, понял? Вроде. До него действительно начало доходить. Получается, его мышцы, кости, связки и жилы не преображаются, не усиливаются имплантом, а полностью перестраиваются. Иными словами, у него будет, к примеру, необычная икроножная мышца или бицепса, нечто модифицированное, иное. А что будет, если измененные части тела повредить? Ха, да что будет?» «Смотря какие. Если, например, что прижившаяся пара рук, как у вабана, то это полноценные части тела. Попадет в них пуля или порежется, нужно будет лечить». «Как обычно лечить». «Ну да. чем твоя рука твоей родной отличается». «Ничем. Но у вабана, например, наверняка есть и дополнительные импланты, ускоряющие заживление ран, останавливающие кровь. Может, даже есть вспомогалки». «Чего есть?» вспомогательные модули импланты к примеру если человеку с такой штукой внутри прострелить сердце он не умрет как так имплант заставит печень работать как сердце или сам будет выполнять эту задачу заменить собой сердце долгая конечно такая штука работать не сможет но ну, несколько часов чтобы добраться до врача или инсталлера даст спасет жизнь короче если на искусственное сердце разумеется деньги есть «Понятно. И что, долго мне все это жрать и колоть?» Он кивнул на гору препаратов, которые отложил для него кремень. «Дня три. Уже завтра нейросеть закончит тестирование имплантов и даст тебе всю выкладку. Сам увидишь процент выполнения и время, необходимое для завершения работ. Кстати, каждые 12 часов сбрасываем несколько отчета. «Зачем?» «Буду проверять, как все идет. При необходимости подскажу, чего надо жрать, колоть больше или меньше». «Понял». «Вообще, по уму, когда ставят сразу несколько имплантов, да даже один, когда ставят, пациент должен находиться под присмотром инсталлера, чтобы в случае чего можно было быстро исправить проблемы в процессе». «Ну, лежать в этой комнатушке три дня я не могу. Мне уже нужно идти. Сколько времени, кстати?» Дело было к вечеру. Нужно было отправляться в сервис на встречу с остальными. «Знаю, что не можешь. Поэтому я выдал тебе все, что нужно, на руки. Так, смотри, что нужно пить регулярно и что у тебя всегда должно быть под рукой, а то, мало ли, застрянешь где». Когда Кир приехал в сервис, большинство уже собралось. Он уселся на диван и не вставал. Приехал в оба и Дикар. Выяснилось, что их с деньгами да и капия всех опрокинул. Но Киру на все это было плевать. Чувствовал он себя просто отвратительно. В ушах стучало, виски пульсировали, тело бросало то в жар, то в холод. Когда дикар, Сафер, трутин лед ушли, Кир совсем поплыл. На его состояние обратили внимание не сразу. «Эй, эй, Кир, ты чего?» Кир открыл глаза и уставился на лицо человека перед ним. Он никак не мог сфокусировать взгляд, а когда ему удалось, он увидел Вабана вабан что случилось парень что с тобой импланты поставил а вот оно что ладно парень давай ка отвезем тебя домой лай позвони кремню пусть тоже выдвигается он ведь где то неподалеку от кира живет поняла сейчас второй раз кир пришел в себя уже в своей квартире он огляделся и тут же заметил кремля сидевшего напротив на диване «Ну, как ты, парень?» «Хреново. Что случилось?» «Я им... Э, не знаю. Никогда еще не устанавливал столько имплантов за раз. Наверное, они начали конфликтовать между собой, или же слишком много требует ресурсов, и твой организм не справляется». «И что делать?» «Не знаю, не знаю. У меня не было такого опыта. Я...» «Чем это чревато?» «Если тебе не станет лучше, то придется вести тебя в больницу и извлекать импланты». «Все?» «Не знаю. Скорее всего, все. Они тебя убивают, понимаешь?» «Твою же... Чёрт!» «Что?» «Я словно горю. Совсем хреново!» Кремень тут же подскочил, прицепил Киру кучу проводов и уставился на экран небольшого приборчика. «Да что ж такое?» «Что?» «Температура почти сорок. Это очень плохо. Так быть не должно. Придется вести тебя в больницу». «Нет, нет. Почему так получилось? Что пошло не так?» «Да кто его знает. Может, из-за того, что имплантов много, а в организме множество изменений происходит, пошел сбой. Может, ресурсов не хватает. Может, импланты бракованы. Все, что угодно может быть. Дело может плохо кончиться». Тут перед глазами Кира выскочила таблица с кучей графиков, шкал и прочего. Импланты включились. Что? Отчет появился. Сбрось мне, быстро. Кир сделал, как ему велел кремень. Минуты три он изучал данные, затем заявил. Похоже, все, что сейчас происходит, как раз из-за того, что я поставил тебе слишком много имплантов. Они не конфликтуют, а... В общем, им не хватает ресурсов. И что делать? Поставлю капельницу. А еще сделаю тебе питательную пасту. Должно помочь. Я буду следить за твоим состоянием, но если температура не будет падать, если тебе станет хуже, едем в больницу. Тут без вариантов. Пусть извлекают импланты, все равно они не приживутся. Ладно. Его вдруг захлестнуло приступом апатии. Стало абсолютно на все плевать. Импланты, деньги. К черт все. Ему было настолько хреново, что все, о чем говорил кремень, было вторичным. Неважно. Единственное, что хотел Кир, чтобы ему стало хоть немного легче. Спустя десять минут он вновь отключился. Кремень же, подключив к выставив рядом ампулы и пакеты с препаратами «Про запас», уселся рядом и уставился на экран своего прибора, который был подключен к Киру. Он неотрывно следил за показателями. Казалось, он даже забыл, что моргать нужно.